Глава шестая. Аля. Сидела, гипнотизируя телефон. По телефону у него тоже очень приятный голос, как в жизни. Такой низкий, аж в дрожь бросает. Даже жаль, что так быстро настало время, когда и сказать больше нечего. И диалог пришлось закончить. В маминой молодости был очень модный певец Кай Метов. Она часто включала его песни и ностальгировала по своим лихим девяностам. А мне его низкий голос с хрипотцой и даже как будто немного рычащий порой въелся в память. Боже, у меня такие огромные мурашки до сих пор бегут по спине, когда я слушаю его. И я сама не заметила, как воткнула в уши наушники и запустила плейлист с песнями детства. И вспомнила голос Романа. А потом его руки, его глаза и губы. «Так, стоп!» Открыла резко глаза, смутившись собственных мыслей. «О чем это я думаю, когда домой едет мой бедный измученный парень, побывавший в самом настоящем плену?» Совсем мне этот мужик голову запудрил. Отбросила телефон, как что-то мерзкое от себя, и решила выйти на балкон, чтобы остыть и привести мысли в порядок. Весенний ласковый ветер приятно холодил мое лицо, которое, словно факел, пылало от накатившего чувства стыда. Я как будто бы предавала Женю одними только мыслями о его брате. И мне было жутко неудобно зайти мысли. Раздался звук открывающейся входной двери. Помчалась встречать своего кудрявого. Обняла. Слава богу, жив. Он как-то холодно отстранил мои руки. Лицо еще больше разбито, бедненький. я очень устал. Давай все завтра. Он расстелил постель и улегся. отвернувшись от меня. Вот тебе и на. Я так ждала его домой, а Женя пришел, лег и отвернулся. Ну ладно, может, стресс у него так проявляется. Поговорим завтра. Прилегла рядом, смотрела ему в спину. Блондин не реагировал никак на мои прикосновения. Как чужой, принеслось в голове. И опять какой-то бред лезет в голову. Он, наверное, уснул после слишком насыщенного дня. Тогда я еще не знала, что лежу с моим блондином в одной кровати последнюю ночь, и мы уже на самом деле чужие. Утром мне нужно было в театр. Я проснулась и ушла, пока Женя еще спал. День прошел в огромном напряжении. Роль плохо получалась из-за непонятно откуда взявшегося чувства тревоги. Режиссер орал на меня как дьявол. пытаясь вытащить хоть какое-то подобие эмоций, и прекратил репетицию, сказав, что если в следующий раз я выйду на сцену такая же разбитая, могу попрощаться с ролью. Расстроенная поехала домой, ожидая увидеть Женю, который успокоит и ободрит. Но меня встретила пустая темная квартира. Благоверный куда-то вновь увеился Я снова забеспокоилась и стала звонить ему на сотовой, но парень не отвечал. Меня охватила паника. Вдруг его опять похитили. На волне страха я позвонила Роману. «Алло, привет!» Кусала губы и сама не знала, зачем набрала его. Почему-то в трудной ситуации захотелось обратиться именно к Воронцову. Женя опять исчез. Я очень переживаю. «Привет!» Ответил низкий баритон. «А что, опять были какие-то послания? Есть повод волноваться?» «Нет, ничего такого!» Почему тогда ты и беспокоишься? И зачем звонишь мне? Подловил. Я сама не знала, зачем. Просто подумала, вдруг тебе что-то известно. Мне нет. Послушай, успокойся. Он просто загулял опять. Такое же бывало? Бывало. Нехотя призналась я. Ну и не переживай. Нагуляется, придет. Но если что-то случится, звони. В любое время дня и ночи, поняла? «Ладно», — машинально ответила я и положила трубку. «Что он имел в виду? Звони. Какой-то тут смысл закрытый заложен. Или мне показалось?» Села на кровати, обняла себя руками и положила голову на колени. «Грустно. Что-то происходит не то. Но что, не могу понять». Проснулась от шума в коридоре. Не заметила, как задремала прямо в одежде. Глянула на часы. Три ночи. Судя по звукам, вернулся Женя и снова пьяный. Я начала злиться. Села на кровати. Зажегся свет. Сощурилась и прикрыла рукой глаза. Я терпела очень долго, но сегодня с меня хватит. вскочила на ноги. А не поздно ли ты пришел домой, милый? Точнее, а не слишком ли рано? Аль, ты чё, Разборки, что ли, я решила устроить? Давай не сейчас. Он лениво расстегнул пуговицы белой рубашки и бросил ее мне. «На, постирай». Испачкалась. Машинально поймала рубашку. Шея его обнажилась, и я увидела на ней огромный засос. «Нет, не засос, а засосище». «Я не поняла, это что?» «Где?» «У тебя на шее это засос?» Обошла кровать и стала рядом, повернув шею на свет. «Но так и есть». «Да нет, это комарики покусали». Женя снова стал заниматься расстиланием кровати. Сердце упало куда-то вниз. От боли стянуло легкие, но я должна была выяснить все здесь и сейчас. «Нет, подожди», — потянула я его за руку. «Ты не ляжешь со мной в одну постель, пока все не объяснишь». Мой взгляд упал на рубашку. Пока парень громко возмущался моим поведением, я разглядывала следы от красной помады. «Женя!» — горло сдавили подступившие слезы. «Это помада!» «Ну да?» — просто ответил он, глянув на ворот. «Черт, говорил я Светке, сотри губы свои красные, нет ведь?» «Какая еще Светка?» Слезы градом лились из моих глаз, а руки, продолжавшие держать рубашку, мелко затряслись. «Савченко!» «А что, имеет значение, какая Светка?» Он уставился на меня, как будто мы говорили о том какой шкаф лучше купить на дачу женя ты мне изменил ну милый не задавай глупые вопросы если сама все видишь женя в первый раз между прочим что прошептала еле еле рубашка вывалился из рук на пол и я осела без сил на кровать мне казалось еще слово и я потеряю сознание не знаю как то раньше не замечала я думал ты знаешь что я такой любвиобильный так сказать и внезапно накатила такая злоба что думала еще немного и это чувство просто порвет меня на мелкие кусочки собирай вещи и уходи мне больше не желаю тебя знать женя ухмыльнулся именно на это он и рассчитывал меня он выучил очень хорошо и знал как повернуть ситуацию так чтобы я Думала, что выгнала его сама. Я не заметила из-за слез его ухмылки и, собрав волю в кулак, ушла в кухню. Не хочу смотреть, как он собирает вещи. Забралась на стул с ногами, размазывая слезы по лицу. Как он мог так поступить со мной? Мы три года вместе, и я не замечала все это время, какую змею пригрела на груди. А мне говорили, и не раз, что музыкант меня не стоит. что он мод и повеса, к тому же гуляка. А я отказывалась верить. Люблю, блин. Сейчас уже не знаю. Мне было ужасно обидно. Женя меня просто трактором переехал. Я его в тот момент ненавидела. Никогда не прощу. И как раньше относиться точно больше не смогу. Хлопнула входная дверь. Вот и все. Закончилась наша в лавстори. Рухнула в рыданиях на руки. Взвыла от боли, раздирающей нутро. «Господи, дай же мне сил все это вынести!»